СОЛДАТ Когда глаза привыкли к свету, Дима смог разглядеть небольшое помещение с серыми бетонными стенами, покрытыми известковыми потеками. В противоположной стене был узкий темный проход в человеческий рост, путь к которому загораживал молодой парень, лет семнадцати, или даже двадцати, как решил Дима, когда посмотрел ему в глаза. Парень был атлетически сложен, Зеленая майка не столько скрывала, сколько подчеркивала развитые мышцы. Дополняли картину камуфлированные штаны и черные берцы. В одной руке у парня был светящийся шар, дающий приятный рассеянный свет. В другой – увесистый на вид пистолет. Коричневая кобура висела на широком ремне. Таня сидела на корточках и обнимала Колю. Мальчишка вцепился в нее обеими руками так, что пальцы побелели. Как с удовлетворением отметил Дима, гранаты нигде видно не было. «Где твой кот?» – неожиданно спросил парень. Дима про себя назвал его «Солдат». «В рюкзаке?» Дима поколебался секунду, но утвердительно кивнул. «Это очень хорошо», – сказал солдат и сделал пару шагов навстречу, убирая в кобуру пистолет и протягивая руку. «Тебя как звать?» «Дмитрий», — сухо ответил Дима, отвечая на рукопожатие. «Я Санек», — ответил парень и добавил, глядя на Димный рюкзак. «А тебя как, парень?» «Я Барс», — неожиданно ответил кот, высунув голову из рюкзака. «Приятно, Барс», — кивнул Санек. Дима замер с открытым ртом, недоуменно моргая. «Расслабься», — парень снова обратился к Диме. «Я был на тропах. Могу слышать котов». «Ты кто?» – Диму вдруг прорвало. «Что это за место? Кто это был? Кто вы вообще? Что за тропы?» «Стоп, стоп, стоп!» – Санек показал раскрытые ладони. «Давай-ка сначала доберемся до более безопасного места, там и поговорим спокойно», – сказал он и добавил, обращаясь к Тане. «Таня, извини, что пускать не хотел. Ты была права. Коля тоже молодец, что не отпустил ее одну». Мальчишка, наконец, разжал объятия и с интересом глянул на Санька. «Спасибо, Сань», – ответил он спокойно и по-взрослому. «Таня, ты вперед», – скомандовал парень. Коря, ты с гостями, я замыкающий. Пошли». Они довольно долго шли по узкому бетонному коридору. Пару раз спускались по лестницам, коридор петлял и ветвился. Дима был совершенно уверен, что не смог бы найти дорогу обратно, если бы вдруг возникла такая необходимость. Бетонные стены сменились скальной породой, поначалу гладкой, отполированной, затем грубо обтесанной. Тоннель неожиданно закончился каменным завалом. Дорогу вперед перекрыло нагромождение плотно утрамбованных камней. Диме стало не по себе. Он вдруг представил, что это был единственный выход из подземелья, и теперь придется обратно возвращаться в темный аэропорт, где обитает нечто с большими когтями». Но солдат спокойно остановился перед завалом, положил светильник на пол и проделал какие-то манипуляции у ближайшей стены, после чего ее часть бесшумно отъехала в сторону, открывая проход в небольшой тамбур, заставленный полками с разнообразной обувью и вешалками с одеждой, среди которой преобладала военная полевая форма. «Прошу!» – он сделал приглашающий жест – Хозяин бункера угостил Диму и Барса консервированной кашей с мясом и тушенкой. Не густо, но, по крайней мере, консервы были разогретыми. Они собрались на кухне в центральном помещении подземной крепости. Тут был большой круглый стол, окруженный высокими табуретками, обтекаемой формы холодильник, шкаф с консервами и большой экран с проектором. Очевидно, предполагалось, что помещение должно быть универсальным – Все общие собрания обитателей бункера должны проходить здесь, включая прием пищи. Спасибо, – поблагодарил Дима, аккуратно вытирая уголки рта салфеткой. Было очень вкусно. Спасибо, – присоединился Барс, умываясь по кошачьей лапой. На здоровье, – кивнул солдат, после чего присел напротив, оперся локтями на стол и, внимательно оглядев гостей, сказал, «Ну что, теперь и поговорить можно». «Кто ты, Дима? Что в тебе такого особенного?» Дима собирался с мыслями секунду, потом вздохнул и честно ответил, пожав плечами. «Я школьник, учусь в шестом классе, и во мне совершенно нет ничего особенного. Расскажи-ка шаг за шагом, как ты попал сюда. Все, что помнишь. Мы с Барсом поехали на окраину города, чтобы проверить кое-что». Когда съезжал с трассы, неудачно вошел в поворот и слишком поздно заметил встречный грузовик. — Это ясно, — перебил Санек, — так вы и оказались на тропе. И про вторжение ты ничего не слышал? — Нет, — пожал плечами Дима. Санек задумчиво потеребил нос. — Ладно, допустим. — Так что ты проверить хотел? — Где? — Ну, ты ехал, чтобы что-то там проверить, — пояснил солдат. — Что именно? — «Ну, в общем», – смущенно забубнил Дима, – «такое дело, что там вроде как ничего не происходило». Вместо ответа Санек удивленно поднял брови и пристально посмотрел Диме в глаза. «Короче, у меня есть карта», – ответил Дима, не выдержав взгляда. «Я там отмечаю всякие разные необычные вещи, которые в городе и в окрестностях происходили. Ну, там нечисть, привидения, инопланетяне». «Самый обычный парень, говоришь, да?» «Шестиклассник». «Ну да, мало ли у кого какое хобби», – пожал плечами Дима и продолжил. «Постепенно на карте проявился район, где ничего не происходило. Вот мы с Барсом и решили проверить, что да как». Вместо ответа Санек три раза ударил в ладони, будто бы аплодируя. «Круто», – прокомментировал он. «Не самый легкий, но действенный способ найти тропу. Кто подсказал-то? Сознаешься? Никто». Ершисто ответил Дима. Ему не понравились эти деланные аплодисменты. Сказал же, хобби у меня такое. Ладно, не кипятись, — ответил Санек и добавил примиряющимся тоном. Действительно очень круто, если сам до этого додумался. «Что такое эти тропы?» — решил спросить Дима. «Говоришь про них все время, будто я знать должен». Санек снова потеребил нос. «Тропы, чтобы ты знал!» Это самая большая тайна в мире. Была такой до вторжения, а сейчас и подавно. «Я особенный, потому что могу по этим тропам ходить», – решился вставить Дима. «Слушай, он правда не в курсе», – изумленно заметила молчавшая до этого Таня. «Из-за него всю планету перевернули, а он...» «Притормози», – перебил Санек. «Думаю, он не из нашего мира и совсем не притворяется», – он добавил, обращаясь к Диме. «Возможно, они узнали, что ты ходишь по тропам и ищут именно тебя. В этом случае они ничего не знают про меня и остальных. Это очень странно. Так что я думаю, ты им нужен все-таки по какой-то другой причине. Не из-за троп. Но теперь хотя бы понятно, почему тебя до сих пор не нашли. Они не предполагали, что ты придешь по тропе из другого мира. Можешь, наконец, объяснить, кто куда вторгся, кто меня ищет и зачем?» Не выдержал Дима. Вместо ответа Санек поднялся, прошелся до ближайшего шкафа, стоящего у стены напротив экрана, и достал из ящика лист бумаги с цветным изображением. «Гляди-ка», – сказал он, передавая листок Диме. «Видел такое?» На бумаге был его портрет. Он ехал на велосипеде, широко улыбаясь. Из-за плеча выглядывал барс. Встречный ветер трепал волосы и заставлял щуриться. Под портретом жирными красными буквами было написано «При обнаружении известить оккупационные власти. Награда, бессмертие и пожизненное содержание». Их разбрасывали повсюду в первые дни вторжения. Наверняка в терминале где-то завалялись. Дима отрицательно помотал головой, пытаясь собраться с мыслями. «Вот прям так и бессмертие». Он скептически скривил губы. И пожизненное содержание, кивнул санек. И кто-то в это верит. Видишь ли, они продемонстрировали свои возможности довольно наглядно, так что нет причин, чтобы сомневаться, что им это под силу. Эти, которые за нами гнались, они из них, да? Почему вы меня им не отдали? Или это не считалось бы выдачей, поэтому вы нас барсом спрятали, чтобы официально известить, чтобы чинчинам вышло? От возмущения Санек глубоко вздохнул и открыл рот, но потом взял себя в руки и просто промолчал, ограничившись укоризненным взглядом. «Хорошего же ты о нас мнение, возмутилась Таня. «Прям полон благодарности и все такое!» «Не обижайся!» – развел руками Дима. «Я правда не знаю, что и думать!» «Ты лучше давай дальше рассказывай!» – снова вмешался Санек. «Приехал ты на место, потом грузовик этот и что?» «Да ничего!» пожал плечами Дима, мы оказались на заброшенной дороге. Кругом холмы, трава жухлая. И прохладно как-то стало. Ну, мы на велик и вперед. Я поехал вроде как в обратную сторону. Но вдруг за холмом мы этот аэропорт увидели. Думал, люди есть, помогут, если что. И по дороге ничего подозрительного. Ну, так, вроде собаки пытались увязаться, но барс на них шикнул, и они в рассыпную... «Странно, конечно, чего это вдруг собаки-кота боятся, но тогда как-то не подумал об этом, на педали давил, страшно было и согреться хотелось». «А когда аэропорт увидел, сразу потеплело?» – уточнил Санек. «Ну да», – согласился Дима, – «я даже остановился передохнуть, а ты откуда знаешь?» «Потому что на тропах обычно холодно», – ответил солдат и добавил. «Это не собаки были». «Повезло вам». «У тебя очень сильный кот. Береги его!» Дима кивнул. Про депоем монстра, которого они обнаружили в Тони, он решил не рассказывать. По крайней мере, пока не разберется более детально, что к чему. «Так кто такие они-то?» – снова спросил он. «Инопланетяне, что ли?» «Инопланетяне», – кивнул Санек. «Или пришельцы из других измерений. Какая разница? Важно, что они очень могущественные». И все, что им нужно от нашего несчастного мира, это ты. Это при том, что тебя здесь до последнего времени вообще не было. Это, кстати, говорит о том, что их могущество все-таки ограничено. По крайней мере, разведка не всесильна. Как они вас захватили? Была война? Жертвы? Вы сопротивлялись? Прежде чем ответить, Санек снова потеребил нос и грустно вздохнул. «Ты слышал притчу про лягушку в кипятке?» – неожиданно спросил он. «Может, в молоке?» – уточнил Дима, когда она взбила сливки и выпрыгнула. «Нет», – отрицательно покачал головой солдат. «Это про то, что если постепенно поднимать в котле температуру, лягушка не почувствует изменений и сварится». «А, это», – кивнул Дима, – «слышал, только это пример некорректного эксперимента». По прошлым веке лягушек таким образом варили, предварительно удалив мозги. Если взять и попытаться сварить нормальную лягушку, как только температура превысит 25 градусов, она сразу выпрыгнет. «Какой кошмар!» – сказала Тоня. «Мозги удалили!» – прокомментировал Коля все это время, тихонько просидевший за столом, слушая старших ребят. «Не знал!» – растерянно поморгал Санек. «Нам в школе говорили!» — сказал Дима, будто оправдываясь. — У нас целый курс был по философии и естествознанию, где учитель разоблачает популярные мифы. — У нас такого нет, — пожала плечами Таня. — Не было, по крайней мере. — Ясно. Санек кивнул и продолжил. — Пример некорректный. Я хотел сказать, что вторжение начиналось совсем не страшно. Ну, появились огромные корабли на орбите, была официальная связь с правительством, переговоры. Народ ликовал даже, мол, не одни мы оказались во Вселенной. Потом они озвучили свое единственное требование – награду за него и стали ждать. Как оказалось в этот момент, вся военная техника во всех странах на всей планете просто перестала работать. Все системы не гражданского назначения, даже автоматы стрелять перестали. При том, что охотничьи ружья по-прежнему исправно работали. Впечатляющие возможности, да? Никто предположить не мог, что твои поиски затянутся. Да, пришлось бы придумывать оправдание для политиков. Возможно, была бы какая-то публичная торговля, но тебя точно должны были найти и выдать. Но ты никак не находился. Последовала пауза. Санек опять потер нос. И дальше? Наконец спросил Дима. А что дальше? То, что ты видишь. Все население согнали в фильтрационные лагеря. Везде действует комендантский час и запрет на свободное передвижение. Нарушителей расстреливают на месте. Всю планету прочесывают мелкой гребенкой. «Тебе, получается, удалось сбежать?» «Не совсем так», – ответил Санек. «Я действовал по совершенно секретному, специально разработанному на такие случаи плану. В нашей стране только я один умел ходить по тропам, вот его под меня и составили. Я служил...» Он запнулся на мгновенье, но потом твердо продолжил. «Служу в особом подразделении. Его специально для меня создали». «А они», – Дима кивнул на Таню и Колю, – «тоже с тобой служат? Тоже по тропам умеют ходить?» «Нет, что ты», – улыбнулся солдат, – «иначе бы их точно со мной служить взяли, не посмотрев на возраст. Они тут в терминале во время депортации от родителей отбились». Забились в багажном и просидели до вечера, когда выходить уже поздно было. Их расстреляли бы. Так что пришлось спасать. Конечно, будь мое руководство на связи, мне бы вряд ли разрешили раскрыть тебе. А так, я теперь сам волен принимать решения в зависимости от обстоятельств. Так что формально никаких нарушений. Ясно, кивнул Дима. В общем, ты умеешь ходить по тропам. «А сможешь меня домой вернуть, если уж выдавать меня не собираетесь?» – спросил он с надеждой. «Не смогу», – Коля почесал нос. «Я сам больше не могу ходить на тропы». «Почему?» – разочарованно спросил Дима. «Моя кошка умерла пару месяцев назад», – вздохнул он. «Возраст, стресс. Будь ветеринарная помощь доступна, она бы еще протянула, наверное. А так...» Дима отметил, что у парня на глазах проступили слезы. «Любил ее?» «Конечно», – Санек кивнул. «Иначе никогда на тропы бы не попал. И ты своего барса тоже любишь сильно. Иначе никак». «Люблю», – согласился Дима. «Поэтому не я, а ты с барсом нас в свой мир приведете. Заодно мы оставим доказательства, что тебя тут больше нет». Возможно, так они прекратят вторжение, и мы кучу народа спасем.